Глава третья. Тая. Таися, ты уже знаешь, что областной конкурс пройдет у нас в городе? Спрашивает меня Яна Альбертовна, когда мы возвращаемся. Не знаю, зачем именно он пошел с нами, если попить ничего не взял. Устанавливаю безалкогольные мохиты на стол и усаживаюсь на шезлонг, намеренно оставляя для задницы Соболева место. Он падает рядом. Да, организаторы мне уже рассказали. Вежливо киваю, отпивая коктейль. Что еще за конкурс? Слышу справа низкий голос. «Конкурс красоты!» Отвечает за меня мэр. «Тебя ведь не было столько времени, Вань. Таисия держала победу сначала в университете, затем на городском этапе и скоро будет представлять нас на областном конкурсе. Так что будем болеть. А как же, ладони отобьем. Иронично отбивает Иван, и я обстреливаю его очередью из насмешливых взглядов. серо зеленые глаза, колючий на вид подбородок, зона паха и снова глаза. Соболев злится так же, как до этого, когда быстрее в море сбежал. Все-таки в ослепительной внешности есть свои плюсы. Раньше я бы не смогла позволить себе быть такой наглой, но обретенная уверенность подталкивает к разным шалостям. И вообще он может сколько угодно придуриваться, но я-то вижу, что в конкурсе красоты имени члена Вани Соболева я на этом пляже тоже завоевала гран-при. Причем досрочно. По крайней мере, неестественно объемный бугор в шортах, который он так технично пытается в который раз прикрыть полотенцем, говорит именно об этом. Вы, наверное, гордитесь дочкой. спрашивает Яна Альбертовну родителей. Намеренно делаю вид, что копаюсь в сумке. Ох, зря она это спросила, сейчас начнется». Да чем тут гордиться-то? Одним местом крутить, много умавить не надо, отвечает мама. Мысленно показываю ей язык и не замечая очередной общей неловкости, ныряю в меню собственного телефона, чтобы проверить сообщение от Роба. «Ну, зачем вы так? Я и сама была в жюри в этом году. Девочки все такие были достойны, Ну, Таисия и правда лучше. Организатор областного конкурса тоже ее выделяет, поэтому и проведение нам отдали. Думаю, если все получится, Таисия в следующем году отправится на Красу России». «Красу России», — повторяет мама. «Какая уж там краса! Мы мусор выбросить не можем». «Мам!» Морщусь недовольно «Я же сказала, что просто не заметила за дверью, что ты мне его припоминаешь третью неделю, еще и при посторонних». Не ругайтесь, девочки. Слышится от папы. Яна Альбертовна, пытаясь выплыть на более безопасную тему, попадает в новый водоворот. Ваша вилла тоже на аллее справа от главного ресторана. Интересуется у мамы. Ой, а вы на вилле остановились? Ну да, послезавтра прилетит мой муж, а еще через день старшая дочь с внучкой. Нам как-то удобнее отдыхать всем вместе. Не люблю отели, когда все по разным номерам. А мы наоборот любим тишину. Мама кивает на папу. Поэтому остановились в главном корпусе. А Таисия как раз в корпусе рядом с рестораном. уж Слышу протяжное справа. Закатываю глаза, Ну давай, твоя очередь надо мной издеваться. У тебя хоть все включено. Слышу шёпот над ухом. Или полупансионом обошлась. Прикрываю рот ладошкой, чтобы не рассмеяться. Тогда заходи к нам в гости, Таисия. Приглашает Яна Альбертовна. И вы, конечно, приходите. Есть ощущение, что больше для вежливости обращается к родителям. Спасибо большое. Конечно, в гости к Соболевым я не собираюсь. И дураку понятно, что это приглашение как пресловутое «как дела». Вроде и спрашивают при встрече, но никого конкретно твои дела не интересует. Тай, пошли плавать. Зовет Соня, поправляя лямки на черном слитном купальнике. Хм, пойдем. Робко отвечаю. Надеюсь, здесь не глубоко. Аккуратно закручиваю хвост вокруг резинки и заправляю оставшийся кончик внутрь получившейся шишки из волос. А опуская руки, локтем случайно задеваю раскаленное плечо Соболева. пшш словно ожог получаю. Прости. Произношу, поглаживая локоть. «Нет проблем». Сипла, отвечает он. «Я пока прилягу». Конечно. киваю, поднимаясь с места. Пока мы с Соней идем к морю по белоснежному горячему песку, чувствую, что нашим спутникам становится как минимум еще несколько пар глаз, одни из которых вангую серо-зеленые. Все смешивается в одно, и вот уже хочется непременно зайти в освежающую воду, чтобы спрятаться ото всех и хоть немного поумелить жар в груди. Зачем он снова появился? Я сохла по Соболеву, как дурочка, весь первый курс и половину второго. Пыталась попадаться на глаза, записалась в тренажерный зал и даже боксом начала заниматься. А он в начале зимы уехал и до конца учебного года так и не появился. Ветер все же подхватывает мои волосы и портит сооруженную конструкцию на голове. А еще заставляет шею покрыться мурашками. Соня выбегает из моря первая, а я еще долго нежусь в воде, посматривая на берег. Нельзя позволять очень неприятному, невзаимному чувству снова всплыть со дна. Я уже не маленькая девочка, чтобы вздыхать по мальчикам, которые не обращают на меня внимания. Наведя порядок, в собственной голове выбираюсь из моря, и пока иду до наших лежаков, кожа успевает высохнуть. Пытаюсь не слишком показать свое разочарование, увидев, что Соболев снова ушел, оставив на шезлонге серебристую зажигалку. Подхватываю ее и сжимаю в ладони, обращая внимание, что мой коктейль практически выпит. Восхищенно кричит Соня. «Ваня согласился! Согласился, представляешь? Вечером мы идем на дискотеку!»